Глава четвертая. «Ваша светлость, вы уверены, что не хотите оставить средства от продажи себе?» проговорил нотариус в форменном черном костюме, млея перед герцогом. «Уверен», – произнес бывший муж сильным уверенным голосом. «Продайте участок на аукционе и средства направьте на помощь обездоленным женщинам. Не хочу иметь ничего общего с Перри». «Какие мы благородные! Землю мою отобрал и продает, а средства обездоленным». Мог бы ведь просто мне вернуть, но я не буду унижаться и умолять его. Я куплю свою землю сама и сделаю это, во что бы то ни стало. Злость и негодование сковали грудную клетку, и я не могла сдвинуться с места, прожигая ненавистным взглядом широкую спину герцога. Тогда подпишите доверенность, ваша светлость, поклонившись нотариус подал лорду перо. Мужчина оставил резкий размашистый росчерк и развернулся от стола. Я мгновенно прыгнула за стеллажи с бумагами, схватив со стойки свеженапечатанную газету и прикрыла ею лицо. Для надежности еще призвала бытовую магию, которая в мгновение ока расплела мою высокую прическу, старательно уложенную для мужа, и распустила по плечам медовые локоны, как носили менее титулованные леди. Надеюсь, он меня не узнает. Ван на миг застыл возле стеллажей в метре от меня и шумно втянул воздух, как будто почувствовал что-то вкусное. Мое сердце испуганно подпрыгнуло и замерло. И вновь забилось лишь, когда герцог зашагал к выходу, выдохнув на прощение с каким-то тугим отчаянием. Странно, но я раньше не замечала, что лорд прихрамывает. В зале суда он держался столь пафосно и гордо, что а его грудь можно было колоть орехи. А здесь будто слегка расслабился и дал себе возможность не притворяться. Может быть, за то время, что мы не виделись, с ним случилось какое-то происшествие? Может, ногу отдавила лошадь на охоте? Да какое мне дело до герцога? Пусть ему лошадь хоть все конечности отдавит. Заслужил. Ван Дрейк покинул нотариальную контору, но я почему-то долго не могла оторвать взгляд от двери, где скрылась его фигура. Все же он был в хорошей физической форме. Подтянут по-военному и по-мужски красив. Короткие темные волосы завитками обрамляли строгое аристократичное лицо. Плечи были столь широки, что едва проходили в двери. Раньше я очень хотела обнять эти плечи. А теперь очень сильно ненавидела. И плечи, и завитки волос, и лучистые серые глаза, которыми он на меня глядел. Всего целиком его ненавидела. Злость закипела внутри, разрывая на части. Удивительно, как еще пар из ушей не шел. Внутренний покой возвращался лишь с сознанием четкого плана на будущее. Я знала, что у герцога во владениях есть известная сыродельня, которая приносит ему неплохой доход. «Я во что бы то ни стало подниму хозяйство своих родителей и создам герцогу конкуренцию. Сперва в сыре, затем во всем. Я гневно откинула газету на стойку, но увидела на первой странице новость о грядущем аукционе и изображение родильской усадьбы. И замерла. Покосившийся особняк с заколоченными окнами, мхом на ступенях и камышами во дворе. Всего сто тысяч крон. И то звучит, как будто дорого за такие развалины. Грудь прорезала острой болью. Я должна стать там хозяйкой и привести баронство перей к процветанию. С моей бытовой магией я легко справлюсь, начну новую счастливую жизнь». Большими буквами под иллюстрацией было указано время аукциона. «Сегодня в 18.00. Я буду там. Я обязательно буду. «Могу я вам чем-нибудь помочь, леди?» Деловым тоном протянул нотариус, подойдя ко мне. Дверь скрипнула. Краем взгляда я заметила, как мои преследователи, высокие кротышка, вошли в нотариальную контору. «Да, вы можете мне помочь», — улыбнулась я. «Видите, вон тех господ. Они, мои наниматели, попросили привести их к лучшему нотариусу в городе. Они платят пять тысяч крон за какую-то простецкую доверенность. Если вы их не обслужите, они уйдут в другое место», — выпалила я. Нотариус и еще пара его коллег, услышав о сумме вознаграждения, рванули на перегонки к новым клиентам. А я на свободу, на многолюдную площадь. Надеюсь, жадность нотариусов задержит моих преследователей хотя бы ненадолго.